В арабской части города строительство было менее интенсивным. У иорданского правительства и короля было к городу двойственное отношение. С одной стороны, Аль-Кудс был святыней мусульманского мейра. С другой, в 1951 году король Иордании Абдалла был убит палестинским фанатиком в Иерусалиме в момент посещения им мечети Аль-Акса. После этого иорданцы старались назначать в город своих чиновников в ущерб местным кадрам. Жители Арабского Иерусалима стали обычными гражданами Иордании, получили паспорта и стали платить налоги. В 1967 году в Еврейском Иерусалиме было закончено строительство Национального музея Израиля. Архитекторы Мансфилд и Де Гаат. На западной возвышенности, получившие название «гора Герцля», было отведено место для общенационального мемориала. Сюда, по решению израильского правительства, в 1949 году перенесли останки Теодора Герцля, а в 1964 останки Владимира Жаботинского. Гора Герцля стала местом захоронения государственных лидеров, а на ее северном склоне было заложено военное кладбище. В 1957 году, К западу от горы Герцля закончилось строительство мемориального комплекса Яд-Вешем, посвященного памяти катастрофы еврейского европейского еврейства, архитектор эл -Ханин. Наряд Наряду со строительством зданий государственного и общественного значения в западной части города велись также интенсивное жилое и промышленное строительство. Городские кварталы и прилегающие к городу деревни, оставленные арабскими жителями во время боев, были значительно расширены и благоустроены. Бывшие арабские деревни Малха-Эн-Керем-Дир-Ясин, кварталы мусрара абу тор а также немецкая колония, были заселены евреями, главным образом репатриантами, прибывавшими во множестве в страну в эти годы. Для нужд быстрого развивающегося туризма, В городе было возведено несколько крупных отелей. Расширение города шло в западном направлении. Здесь началось строительство новых кварталов. Кириат-Ювэль 1954, Кириат-Минахем 1958. В юго-западной части города возникло 10 новых кварталов, получивших общее название Гонен. В разделенном на 2 Иерусалиме постоянное чувство напряженности стало привычной чертой жизни. Вдоль демаркационной линии тянулись массивные бетонные стены или проволочные заграждения. При граничных укреплениях с обоих сторон постоянно находились вооруженные солдаты. Время от времени, часто без всякого повода, иорданские пограничники открывали со стен старого города снайперский огонь по жителям еврейского Иерусалима. Иногда это закончивалось многодневной перестрелкой. Вмешательство наблюдателей ООН, находившихся в Иерусалиме со времени перемирия 49-го года, не всегда приносило положительные результаты. Несмотря на значительное строительство и постепенный рост населения, вплоть до 1967 года Иерусалим оставался на периферии экономической и культурной жизни Израиля. Это было связано как с его приграничным положением, так и с тем, что многие страны мира, Иерусалим, столица Израиля, не признали, а свои представительства разместили в Тель-Авиве. А пока успели родиться десятки тысяч израильтян, не видевших старого города, подобно тому, как я не видел периода турецкого владычества. Многие жили с этой новой действительностью, длящейся уже 11 лет. Утверждают, что все уладится, хотя многие считают, что при их жизни мир еще не наступит. А мне почему-то кажется, что придет время, когда я смогу войти в недоступные сейчас ворота. Не хотелось бы въезжать на них на бронетранспортере. Но не знаю, что готовит нам будущее. На Востоке не слишком спокойно. Так писал Хаим Гури, родился в 23-м году. Израильский поэт, писатель и публицист в 1959 году в своем очерке «Старый город». А ведь пришлось... Именно на бронетранспортере. Нарастание напряженности на границах Израиля после прихода к власти в Египте гамаля хан привело к непрекращающейся серии диверсий и терактов в Израиле. Несколько раз жители Иерусалима становились жертвами арабских террористов. Наконец, 8 октября 1966 года, диверсанты смогли пробраться в Иерусалим и взорвать два дома в престижном квартале Ромема, -э Недалеко от резиденции премьер-министра погибло 4 человека. Следы вели в Иорданию. Это был практически последний теракт в городе до начала ошеломляющей шестидневной войны 1967 года, приведшей к объединению города под израильским суверенитетом.